Все сообщения тайных агентов и другие секретные документы оказались на месте. Но в тот момент никто из чиновников политического сыска еще не знал и не догадывался, какой ущерб нанесен Клеточниковым за два года его работы. Николая Васильевича взяли под стражу. Началось дознание. План Михайлова дворянин Адриан Михайлов в организации народовольцев ведал так называемой контрразведкой. В Петербурге он проживал по фальшивому паспорту на имя отставного поручика Поливанова, он же Петр Иванович и Иван Петрович по кличке Дворник. Одним из направлений его деятельности являлась организация информационно-поисковой работы по выявлению тайных агентов политического сыска. С этой целью Михайлов получил информацию от народовольцев, пользующихся особым доверием о тех фактах и лицах, которые представляли интерес для принятия мер по недопущению проникновения в подпольную организацию тайной агентуры политического сыска к ее разоблачению и обезвреживанию путем убийства. Михайлову не раз приходила мысль о том, чтобы заслать на службу в третье отделение своего агента, который смог бы представлять информацию о его деятельности. Но из действующих революционеров большая часть не годилась для этой цели. Он пока не мог выбрать достойного исполнителя своего замысла. Нужно было искать такого человека, который не имел бы отношения к народовольцам, ничем себя не скомпрометировал перед властями и не находился в поле зрения политического сыска. Клеточников. Николай Васильевич Клеточников родился в Пензе. По окончании гимназии Он приехал в Москву, где слушал лекции в Московском университете в качестве вольного слушателя. Затем поступил в Санкт-Петербургский университет, который вскоре покинул по состоянию здоровья и возвратился к себе домой в Пензу. В 1870 году Николай Васильевич приехал в Крым на лечение, где был принят на службу, получив должность письмоводителя Ялтинского съезда мировых судей. Оформив наследство, полученное от родителей, он уехал за границу на Венскую всемирную выставку. Потом снова возвратился в Крым, затем перевелся в Симферополь, где работал кассиром местного общества взаимного кредита с жалованием 1 тысяча рублей в год. Но вскоре Клеточников оставил службу и приехал в Санкт-Петербург где определился вольным слушателем в медико-хирургическую академию. Проучился он там недолго и вновь уехал в Пензу к родственникам. В 1878 году Клеточников возвратился в Санкт-Петербург. Знакомство Клеточникова с Михайловым. Приехав в Санкт-Петербург, Клеточников остановился у своего знакомого Шибунина. Через несколько дней тот сказал Николаю Васильевичу, что с ним хочет познакомиться его знакомый Петр Иванович. Клеточников не возражал. В тот же день вечером на квартиру к Шибунину вместе с Морозовым пришел Адриан Михайлов, представившись Николаю Васильевичу Петром Ивановичем. Клеточников, которому уже исполнилось 30 лет, Имел представительный и респектабельный вид, типечный русский интеллигент, и поэтому его внешний облик вполне подходил для замысла Михайлова. Николай Васильевич вспомнил Михайлова, с которым познакомился в своей предыдущей приезд в Санкт-Петербург у общих знакомых, но там Михайлов отрекомендовался ему как «Иван Петрович». Впрочем, это обстоятельство его не очень удивило, так как знал, что тот занимается тайной революционной деятельностью. Клеточников никогда не примыкал ни к каким партиям или политическим течениям и вообще слабо разбирался в политике, но чтобы как-то скрасить свою скучную жизнь,